я почему-то дорожала от страха. Со мной произошло нечто весьма странное, и в центре случившегося стоял этот зловещий человек, кардинал Раган. Конечно, это было мошенничество, и человек, обманувший Бимеры, был негодяем, потому что приобрел бриллиантовое жерелье, сделав вид, будто его купила королева. Я много слышала о кардинале еще с того дня, когда он совершил богослужение в Страсбурге во время моего первого приезда во Францию. Моя матушка постоянно писала мне о нем. Тогда он исполнял обязанности французского посла в Австрии. Она настаивала, чтобы Мерси сделал все, что в его силах, чтобы его отозвали. «Все наши молодые и неискушенные женщины очарованы, им», писала она. Его речь крайне неприлична, а такой порог недопустим при его высоком положении священника и министра. Он демонстративно использует непристойное выражение, даже не задумываясь при этом о том, в какой компании находится. И его свита следует его примеру. У них нет ни достоинства, ни морали. Но ни я, ни Мерси не имели достаточно власти, чтобы отозвать его из Вены. Но когда мой муж стал королем, все изменилось. Матушка написала, что ей неприятно видеть, что этому ужасному и позорному посольству нет конца. И рогана отозвали. Дальше матушка в своих письмах предупреждала меня, что я должна быть осторожнее с этим человеком. Не поддаваться его очарованию, ведь он искусный стец и может быть очень милым. Я воспринимала его как нечто вроде людоеда и отказывалась принимать его. Мои чувства по отношению к нему отнюдь не смягчились, когда я узнала, что он написал письмо герцогу Агионскому о моей матушке и что мадам Дюбари прочитала его вслух в одном из своих салонов. В этом письме он писал. Мария Терезия оплакивает несчастье угнетенной Польши. Однако она мастерится скрывать свои мысли и, кажется, обладает способностью самопроизвольно вызывать слезы на своих глазах. В одной руке она держит платок, чтобы выдирать эти слезы, а в другой — меч, чтобы войти в долю и стать третьей участницей раздела. Это письмо пришло как раз в то время, когда еще осложнило положение, отказываясь поговорить с мадам Дюбари. Моя матушка, принимавшая строгие меры в отношении проституток в Вене, в то же время настаивала, чтобы я своим отказом разговаривать с мадам Дюбари не обостряла взаимоотношения между Францией и Австрией. Я не выносила этого человека и отказывалась разговаривать с ним. Полагаю, что его желание во что бы то ни стало найти способ завоевать мою благосклонность стало у него навязчивой идеей. Чем больше я игнорировала его, тем больше он старался добиться моего расположения. Но я была решительно настроена на то, чтобы отказывать ему в этом. Все же в одном деле он одержал надо мной верх. Я была против того, чтобы он получил пост главного раздающего в Франции. Я почувствовала досаду, когда узнала, что именно он крестил моих малышей. Но что я могла поделать, если он занимал этот высокий пост? Мадам де Марсан, кузина кардинала Рогана, попросила моего мужа дать ему этот пост, не уведомив об этом меня. И Луи, который любил делать людям приятное, пообещал, что кардинал этот пост получит. Когда я узнала обо всем, то сначала я решила не допустить этого, тем более, что Мерси и моя матушка тоже были против. Я сказала Луи, что он не должен позволять, чтобы человек, оскорбивший мою матушку, получил пост главного раздающей милостыню Франции. Муж ответил, что он, к несчастью, уже пообещал мадам де Марсан и не видит возможности взять свое обещание назад. Зато я вижу это возможность, вскрикнула я. Это невозможно.